Утром следующего дня неожиданно выпал снег. Лука опоздала на учебу, и пока автобус стоял в пробке, щедро посыпаемый белой крупой, ломала голову над тем, как она будет совмещать дневное обучение и работу до середины ночи. У входа в универ ее ждал отец. Полный, начинающий лысеть мужчина нервно переминался с ноги на ногу, смахивал снежинки с плеч и отирал лицо клечатым платком хотела было прошмыгнуть мимо накинув капюшон толстовки и низко опустив голову но стыдно стало по-детски. поэтому она остановилась глубоко вдохнула и подошла привет лунечка отец всегда звал ее ласково луня лунечка возвращайся домой а прости мать не в себе была ты же знаешь как она о тёмке мечтала сказал и запнулся, поняв, что ляпнул что-то не то. Валентина Должикова действительно страстно мечтала о собственном ребенке. Не переставала мечтать, даже когда они с мужем решили, что сделать ничего нельзя, и взяли из дедома девочку. Неожиданная беременность, случившаяся с ней в 39, оказалась настоящим чудом и для нее, и для врачей. Вот-вот. Не ответила Лука, уставившись в асфальт. Обида в душе вновь вскипела кислотой. Гадкое ощущение, будто разъедает тебя изнутри, жжёт, но плакать нельзя. Она сильная и самостоятельная личность сама по себе. Не вернешься», — тяжело вздохнув, констатировал отец. Как-то так случилось, что Луку всегда понимал лучше он, чем мать хотя дома бывал нечасто, ведь водители-дальнобойщики живут дорогой. Нет, покачала она головой, ощущая, как сердце разрывается и от обиды, и от жалости к отцу. Мне, друзья, помогли на работу устроиться. Как деньги получу, сниму комнату. Ты не переживай за меня. Не сдержав порыв, она тронула его за плечо. Я справлюсь. Мать, прости попросил отец и зачем-то полез в карман. Она место себе не находит. Лука промолчала, лишь подняла на него изумленный взгляд, когда он сунул ей в пальцы несколько крупных купюр и прикрикнул грозно: "Не вздумай мне нос воротить. Деньги всегда нужны, а я тебе отец, как никак. Никак, никак, никак". Эхом отозвалось в голове. Луке стало совсем горько. И, схватив деньги и чмокнув отца в щёку, она бросилась ко входу в универ, желая стать маленькой, как мышка, а лучше вообще невидимкой. "Не пропадай", крикнул отец вслед. И его слова будто спустили с цепи бешеных псов дни. Спустя две недели работы во вторую смену в Чёрной кошке и учёбы Лука поняла, что не справляется. Она хоть и училась спустя рукава, знала, какой никакой диплом нужен, а сейчас понятия не имела, как решить эту проблему. Спать хотелось невыносимо и постоянно. Нынче утром, забив на универ, она продрыхла до 12:00 в обнимку с Семён Семёнычем. Пёс признал девушку за свою и теперь ночами кочевал из постели в постель, оглашая тихую квартиру потусторонними хрипами. С трудом поднявшись, Лука приняла душ и выползла на кухню, надеясь никого не встретить, хоть и были родители Муни душевными людьми, она их стыдилась. Отчаянно пытаясь найти хотя бы комнату стоимостью чуть меньше половины еще не полученной зарплаты. Но пока ничего не получалось. К сожалению, Этьена Вильевна и Пётр Васильевич сидя на кухне, кушали кофей. Хозяин дома был преуспевающим офтальмохирургом, владельцем клиники и мог себе позволить иногда в полдень откушать кофе дома, а не на работе. Ты чего такая смурная, Лука? густым басом спросил он и подвинул ей изящный кофейник, украшенный золотой росписью. К кофейнику полагались такие же чашки и молочник, полный густых сливок. Лука, дувшая молоко дома прямо из пакета, наравне с другими членами семьи. Смотрела на все это как ребенок, впервые попавший в зоопарк. А, кстати, почему Лука, добавила Эциена, разглядывая Луку своими прекрасными глазами. Это же мужское имя. А мне нравится, пожала плечами Та. Лучше звучит, чем Луша. — Луша. Луша прогудел, как мохнатый, на что-то там севший шмель. Пётр Васильевич. Пожалуй, ты права. Лука звучит лучше. Так чего такая смурная, Лука с мужским именем? Сама от себя не ожидая, Лукерья призналась в том, что придется бросить учебу ради работы. И даже прощение попросила, что так долго стесняет их семью своим присутствием. Откуда только словеса такие взялись? Не иначе, мудрый симён Семенович нашептал ночью. "бросить учебу?» — всплеснул руками пётр васильевич и посмотрел на жену. "эленька, какие глупости? ну, придумай что-нибудь. и, кстати, где мои очки опять?" Как и большинство сапожников без сапог, офтальмохирург придилов носил очки, более того, обожал их, а в любимых души не чаял но постоянно терял. Дорогой, ты прав, похлопала его по руке супруга и укоризненно посмотрела на Луку. Девонька, учиться нужно, просто необходимо. Сейчас. Петя, принеси мою сумочку, а после займемся твоими очками. 100-килограммовый Петя легко, словно стратегический бомбардировщик, взял низкий старт и спустя пару минут вернулся с бордовым кожаным рюкзалем. Из радикюля была извлечена миниатюрная записная книжка, листая которую Эциена глубокомысленно поинтересовалась. А как зовут твоего ректора? Чего? Вытаращилась Лука. Эциена Вильгивна хмыкнула, взяв смартфон, набрала номер. Старый знакомый, пояснила она, мило улыбаясь мужу. В этой записной книжечке у меня только старые и добрые знакомые. Например, некий Петя Придилов, студент третьего курса меда. Хороший парень, заулыбался Пётр Васильевич. На первое свидание притащил мне букет аптекарской ромашки, усмехнулась Атиена. И прочитал лекцию о тибетских целебных травах. Алло, Мурзик? Здравствуй, Мурзик. Тысячу лет и тысячу зим тебя не слышала. Мурзик нахмурился придилов. Лука навострила уши. Что это за Мурзик, способный решить проблемы с учёбой? Да ты что, щебетала между тем в трубку Эциена Вильевна. Сейчас в Лондоне на конференции, как я тебе завидую. Это низкое небо, этот моросящий дождь, какая прелесть. Она засмеялась, будто колокольчики зазвенели. С каждым новым колокольчиком Пётр Васильевич мрачнел всё больше. "Нет, Мурзик, не приеду. Во-первых, много лет прошло, дорогой мой, мы уже не те, и то время не вернуть. Во-вторых, муж меня сильно ревнует, боюсь, как бы не убил". Со смехом косясь на ревнивца продолжила Этьена. В третьих, я к тебе с просьбой насчет своей протеже. Да, именно так. Имя? Лука. Как твое полное имя? Должикова Лукерия Павловна, растерянно сказала Лука. Должикова Лукерию Павловну необходимо перевести на заочное. Ну так надо. Ты же понимаешь, Мурзик, ты чудо. Вернешься, позвони мне, приглашу в гости познакомилась с домашними. Договорились, что мне привезти? Привези тепло и дождь. Я так их люблю. Всё, Мурзик, целую. Пока-пока. Положив смартфон на стол, Эцина взяла мужа за руку и приложила её ладонью к своей щеке. Петя, улыбнись. Ты единственный и неповторимый мужчина в моей жизни. Правда, расцвёл Придилов. — Правда. Ецье, не стесняясь Луки, поцеловала его в ладонь. Но это вовсе не отменяет моего прошлого, строго добавила она и перевела взгляд на гостью. Съезди в университет, зайди в деканат, напиши заявление о переводе на заочное. Не забудь взять учебную программу и расписание экзаменационных сессий. Если будут вопросы, скажи, что Анатолий Анатольевич разрешил. Анатолий Анатольевич совсем растерялась от ее напора Лука. А кто это? Анатолий Анатольевич Ширяев, ваш ректор, засмеялась отъена. Начальство надо знать. Буду, пообещала Лука и поднялась. Выходя из дома, Лука думала о том, что судьба явно тасует карты из ее луки колоды. Одни выкидывает, другие добавляет, Какая будет следующей?